Глава 20. Метаморфозы. Его шёпот пробирал до костей. Вокруг темнота. Коридор, который прежде в Ворограде снился ей, изменился, будто наполнился тьмой. Стало душно, жутко. Катя озиралась в поисках хоть какой-то опоры, но взгляд натыкался лишь на угольно-чёрные каменные стены и струившийся по ним мрак. Он стекал клубился густым туманом над аккуратными квадратами чёрных плит Собравшись с духом, крикнула в пустоту: Я пришла, говори, что хотел, теперь нас никто не прервёт. Ты торопишься. Вкрачивый голос подбирался всё ближе, из темноты проступил силуэт: высокий, худощавый мужчина, очень широкий в плечах. Тёмная одежда вышивка серебром, светлая кожа и янтарно-золотые глаза. Катя вздрогнула и отшатнулась, с силой врезалась в стену, развеявший пящий мрак. Это не тень, которую она ожидала увидеть. Это ее отец. Вернее, этот человек похож на него, как две капли воды. Катя вглядывалась, находя едва различимое отличие, а мужчина посмеивался. — Что, удивлена? — спросил наконец. — Кто вы? Катя едва могла говорить, в горле першило, слезились глаза. Мужчина повёл плечом, рядом с ним появился трон из тёмного дерева, а рядом с Катей маленькое скамеечко. Девушка покосилась на него. Мы здесь что, светскую беседу будем вести? А почему бы и нет? Хотя ты права. Обстановка не располагает. Катя и моргнуть не успела, как морок развеялся, и они оказались на высоком утёсе, а до горизонта расстилалось изумрудное синее море, освещенное заходящим солнцем. — Так, я думаю, будет комфортнее. Устраивайся. Он бросил на Катю взгляд, от которого внутри сжалось и оборвалось сердце, а на плечи будто тонна проблем навалилась, заставив принять предложение незнакомца и сесть на скамеечку. Мужчина удовлетворённо кивнул. Что ж, так лучше. Вы не ответили, кто вы. Ты уже знаешь. Меня заочно представили твои новые друзья, Берендей и Данияр. Меня зовут Темновид, и я чёрный бог. Он рассеянно окинул взглядом горизонт, усмехнулся. Я так долго ждал с тобой встречи. «Велес и Мирослава так тщательно прятали тебя ото всех нас». «Зачем?» «Зачем прятали? Или зачем хотел встретиться?» Он лукаво улыбнулся. «Пожалуй, второе. Тебя это больше интересует. И еще то, почему я так похож на твоего отца. Верно?» Катя заставила себя кивнуть. Он пугал ее. прореализовал исходившей от него силы, казалось, она будто ударяет в грудь и оглушает, а голос словно звучал прямо в её голове. Неуютно, страшно, росло ощущение, что он читает её мысли, что от него теперь не укрыться, и как теперь возвращаться. Темно видно наблюдал за ней и улыбался. Не бойся, я не намерен причинить тебе вред. Ты здесь только для того, чтобы слушать. И иногда кивать. Что слышишь меня? Хорошо. Катя почувствовала невидимую ладонь на затылке, с усилием надавившую, заставившую кивнуть. Она дернулась. Вы мне так шею сломаете! Хм, прости. Темновид примирительно развел руками. Итак, отвечу на второй вопрос, хотя ты могла уже и догадаться. Мы с Велесом, братья. близнецы как близнецы разделили трон ему под лунный мир а мне достался мир загробный достался будто вы против а знаешь против темнавид холодно засмеялся при словутая свобода выбора есть только у людей у нас её нет при рождении совета определил вот этот царевич будет таким А этому другим этому столько отмерим, а этому столько. Этому одно, а этому другое. Он подался вперёд, прошептал: "И ничего не изменишь. Меня просто отдали чёрному моряку". "Ясно, вы недовольны своим троном, а я вам зачем хотите отца шантажировать?" Темновит поморщился: "Слишком примитивно. Но тебе простительно. Ты выросла среди смертных. Это ещё в сущности ребёнок. Тогда что, тень, которая вытащила меня из квартиры в из Измбеке, это ведь ваша тень. Она говорила какие-то гадости об отце. Это не гадости, это правда. Ты ведь знаешь легенду о дочери Ахмакаши, о доле и не доле. Он пристально изучал Катю, будто перебирал её по косточкам. Катя кивнула. Если слышала об этом, и знала то, что ты, Доля, от чего не интересовалась. Где твоя сестра? Катя нахмурилась. Мне говорили, что она где-то в другом месте. И это удовлетворилось этим, поверила. У меня нет оснований не верить родителям. Темновит выпрямился, тонкие пальцы обняли угол подлокотника. а взгляд стал холодным и злым. И это напрасно. Воля государя и нечасто совпадает с родительской. Тебя уже выдернули из привычного мира и лишили места, которое ты могла занимать все это время по праву. Лишили возможности впитать в себя традиции и нравы своего народа, отправив на чужбину. Но сестре твоей повезло еще меньше. тебе сказали, что она где-то в другом месте, забавная версия. Учитывая, что всё это время она находится в темнице. Катя замерла. То есть как в темнице? Ну вот так. Как обладательница тёмной магии, её могли отдать мне, но Велес с макошью предпочли запереть её и спрятать ото всех, чтобы не пришлось делать трон и не допустить споров о правах на него. Катя почувствовала, как голова налилась свинцом, стала тяжелой, от душного голоса в ней мутило. Она покачала головой, уже понимая, еще немного, и она потеряет сознание. — Зачем вы мне все это говорите? Вы украли дневники отца, чтобы сказать мне это? Темновит усмехнулся. — Нет, конечно, ведь это только часть правды. А главная правда в том, что ты оказалась не нужна отцу. Поэтому он снова выпроводил тебя сюда, в этот мир и закроет тебя здесь. Карта сгорит, и ты не сможешь вернуться. Останешься одна. А это именно то, чего хочет Велес. Катя почувствовала, как пошевелилась игла в воротнике, сразу стала легче дышать. Сознание, что Берендей дух посеха где-то рядом, приободрило. Девушка посмотрела на Темновита. "Я понимаю. Вы хотите поссорить меня с отцом, настроить против него. Зачем?" Темновит покачал головой. "Я всё ещё надеюсь тебя уберечь. Долю заложили как жертвенное животное и ведут на казнь. в конце которой ты, именем отца и ради спасения своего царства, лишишься собственной магии и будешь выброшена на съедение морко. В Эльжоте она слышала про заложную невесту от Фатины, но не верила, не понимала, что это может означать на самом деле. Губы мужчины дрогнули в несходительной улыбке. Он покачал головой, уловив смятение в глазах племянницы. Они запутались с Мирославой, заблудились в собственных сетях. И сегодня и ты, и твоя магия принадлежат Византии и её императору. Находясь в мире людей, вы просто теряете время. Что вы хотите, вернее, что вы предлагаете? Вы говорили, что хотите помочь, но пока только говорили отца и запугали меня. Я хотела бы уйти отсюда. Темновид пожал плечами, небрежно взмахнул рукой, рассеялся пейзаж и вернул их обоих в коридор. — Как видишь, я не держу тебя. Катя встала. — Дневники. Вы вернете их? Она смотрела из-под тяжка и изучала его. Он и правда был очень похож на отца. Он в самом деле может быть его братом. Те же черты, манеры. У отца, правда, более резкие повадки, более размашистые движения. Темнавид же будто лесная кошка, обманчиво плавная и ласковый, и оттого ещё более опасный. Вот и сейчас, вернув её в одно мгновение назад, он продолжает удерживать её взглядом, а её мучает: правда ли то, что он сказал о недоле обоцей и о Византии? Словно угадав Катины мысли, он усмехнулся, мимолётно, она бы даже не заметила, если бы не смотрела на него в упор. Мне они не нужны. Черный морок у его ног раступился, в нем проявилась сумка. Отец говорил, что сиамский вор, то есть вы, по чьему-то заказу действовал. Это так? Мой брат любит фантазировать и приписывать мне новые демонические качества. Между тем мне хватает и моих собственных. Он рассмеялся. От его смеха ей стало совсем дурно. Катя сглотнула, тайком дотронулась до серебряной иглы, вроде отпустила. Взгляд цеплялся за сумку у ног темновита, справа у ножки его трона. Чтобы взять ее, придется подойти вплотную и наклониться. Мужчина тоже понимал это, смотрел в ожидающий и настороженно улыбался. Катя откашлялась. — Я могу забрать сумку? Он безразлично пожал плечами. — Бери. и снова взгляд в упор. Катя сделала неуверенный шаг вперёд, чёрный морок заколыхался вокруг, будто потревоженный зверь. Тень за спиной темновита обострилась, голив клыки, широко расставив крылья. Ещё несколько шагов, сумка так близко, наклониться и забрать. Девушка не сводила взгляд с темновиты, и тень за его спиной наклонялась медленно, надеясь, что удастся захватить пряжку и потянуть за неё. Она выдохнула с облегчением, когда пальцы сомкнулись на мягкой шелковистой замыше. Рывком дёрнула к себе, и тут же ледяная хватка на затылке и золотистые янтарные глаза совсем близко. Катя могла рассмотреть, как в них плещется ненависть. Темновиц схватил её за волосы левой рукой, притянул к себе, да так, что она рухнула на колени, не выпуская сумки. Ты не спросила главного: где же заточена твоя родная сестра? Прошептал он в лицо, и чёрный морок вокруг них угрожающе зарычал, как голодный зверь. Подкрался ближе, облизывая Катины ступни, касаясь одежды. Свободной рукой девушка вцепилась в руку Темновита, удерживающего её за волосы. "Пусти! Ты обещал не трогать меня!" Место отверять всему, что говорит чёрный бог. Он снова усмехнулся. Катя с ужасом заметила, как правой рукой он вытащил из чёрного моря ко длинный и узкий серебряный меч. Она видела такие на древних гравюрах. Мгновение, и развернувшись, стрёй оказалась приставлена к её горлу, упёрлась в яремную впадину. Нет, пожалуйста, Катя схватилась свободной рукой за лезвие в попытке отодвинуть его от себя, но тут же отдёрнула руку. Горячая кровь брызнула на пол. Морок скользнул к ней, обнюхивая и пробуя на вкус, будто хищный зверь. Темновид медленно поднялся, из Катиных глаз брызнули слёзы, казалось, что волосы вот-вот будут вырваны из луковиц. Девушка даже слышала, как они скрипят от напряжения. Темновит удовлетворённо прошептал: "Правильно. Не стоит касаться моего меча. Он слишком любит живую плоть и давно не лакомился свежатинкой". Левая рука Чернобога по-прежнему не отпускала зажатые в кулаке волосы Кати, не позволяя отстраниться, а меч Темновит держал почти вертикально над ней, остриём царапая кожу шеи. у тебе надо. Катя старалась не шевелиться, стояла перед ним на коленях, грудью по-прежнему прижимала сумку с дневниками отца, а раненую ладонь притиснула к замше, надеясь хоть немного унять кровотечение. Дышала с трудом. Любое неосторожное движение, и тонкая кожа на шее не выдержит под натиском лезвия. За этим, видимо, наступит смерть. Только вернуть своё, принадлежащее мне по праву. торжественно произнёс Темновид: Я освобожу твою сестру. Откуплюсь её силой от Чёрного моряка, а самой её предъявлю совету как доказательство лжи, обмана и преступления, совершённого моим братом. Я не хочу тебя убивать. Ты мне нужна живой, дочь Велеса. Ты и твоя сестра Желтые глаза смотрели пристально, изучая ее, считывая страх и недоверие. — Ты сказала, она в темнице. Освободи ее, если так! — прохлепела девушка. Острие меча медленно прокололо кожу по груди. Катя чувствовала это, потекла струйка крови. Морок неторопливо поднялся по струйке вверх к основанию ранки. Будто ледяной язык лизнул тело, и сразу после этого сжения... словно тысячи иголок вгрызается в кожу и разрывает плоть изнутри. Катя захрипела от боли, с удивлением уставилась на своего мучителя, да весь слезами. Темнави улыбался. Ты так ничего и не поняла, прошептал он отчётливо, и мрак вокруг него будто ожил, затрепетал, предлагаешь освободить сестру? Но тогда мне придется убить тебя. Ведь темница не доли. Ты? У Кати распахнулись глаза. Ты бредишь, да? Велес и Макоша решили обдурить всех, спрятав одну дочь в другой. Будто матрешку, наделив магией одну, скрыли, чтобы не отдавать обещанное. Черный бог, будто не слышал ее, продолжал шептать все более иступленно и жарко. Желтые глаза горели огнем. Стоит надавить на это место, и не доля выльется из тебя угольным туманом, соединиться с черным морком, неистовая, злая, взбешенная, у которой ты украла не только свободу и жизнь, но саму возможность мечтать. и думать о них. Как думаешь, что сделает она с тобой и с твоими родителями? Катя почувствовала, как меч стал сильнее давить на горло, а Мора колезнул в пальцы, скользнул по плечам ему вниз к запястьям, накрепко сковав их. Медленно, словно погружаясь в ледяную трясину, она погружалась в чёрное море. И его узкие языки уже тянулись к горлу, пытаясь сомкнуться вокруг небольшой ранки и через неё проникнуть внутрь. Ничего не осталось, только голос чёрного бога. Только тьма, разрастающаяся внутри, первобытная и дикая, как необъезженный скакун, сила всех несчастий мира. Велесы макоши решили обдурить всех. спрятав одну дочь и в другой, будто матрешку, наделив в магии одну, пульсировала в висках, разъедая смертельным ядом. Вскрыли, чтобы не отдавать обещанное, убивала изнутри. Это не может быть правдой. Это так жутко, что к этому не могут иметь отношения ее родные. Мама. Только не это. Даже если настоял отец, она молча согласилась, позволила, Это слишком страшно, чтобы быть ложью. Катя задыхалась и готова была принять смерть, лишь бы не чувствовать эту боль и холод в груди, лишь бы перестать понимать, что это сделали отец и мать. Берендею снился песок, бескрайнее пустыне, дрожание воздуха и горячий ветер, место, в котором время останавливалось, место, где он становился равным ему времени. Тёмное синее небо без облаков и широкая линия Млечного пути поперёк него. Юноша вздохнул, внезапно почувствовав себя очень старым, будто тысячи лет, которые он был духом посоха, в один момент навалились ему на плечи. Время знало всё. Время знало его желание стать иным, как и те, за которыми он наблюдал столько лет, как и те, которые рождались, стремились к небу, чтобы обжечься и умереть. Его беспокоило несбывшееся видение. Когда-то его подопечная окажется в сумрачном коридоре. Коридор времён однажды подчинится ей как равной. В времени тоже нужна удача. Что приготовлено для подопечной Берендии? Что ты задумал? прокричал он в темноту, и тут же отчетливо услышал шаги, лёгкие, девичьи, осторожные. Он оглянулся, но его окружали только горячая пустыня и тишина. Липкая и склизкая, к ней добавился запах сырости и отдаленно серый. Вот холера! Он поторопился назад, вынурнул из сна, почувствовав, как затекла спина. Приподнявшись в ванне, прислушался. Вроде все тихо. Он вылез из импровизированной кровати, уперев кулаки в бока, замер в коридоре. Увиденное не отпускало. Пустыня, мёртвая тишина и запах серы. Пройдя по коридору, он заглянул в комнату Ярославы, та безмятежно спала. На цыпочках прошёл до комнаты Кати. Данияр посапывал в кресле. Кровать Катерины оказалась пуста. Берендей торопливо развернулся, прошёл по коридору до кухни, надеясь, что Катя пошла попить чаю. Распахнув дверь и не обнаружив девушку, тихо выругался. Заметив на столе кухонный нож со следами крови на лезвие, бросился назад, ворвавшись в комнату, когда Нияру растолкал его. "Вставай, поводырь!" она ушла. Данияр подскочил, бестолково захлопал сонными глазами. "Что?" Он посмотрел на опустевшую постель Кати. "Что случилось? Где она?" "Я надеюсь, что она ушла не к темнавиту." Бериндей сказал «Надеюсь», хотя понимал наверняка, его подопечная у Чернобога. Он спросил у времени в недавнем видении, что оно задумало, и оно ответило тишиной, запахами сырости и серы, верными спутниками темновита. Данияр рванул на кухню, обратил внимание, что куртка лежит иначе, потянулся к внутреннему карману и, не обнаружив карты, прошептал «Все». Она пошла навстречу с ним. — Вы чего шумите? — на звуки пришла сонная Ярушка. — Чего приключилось у вас? Беринди обернулся к ней. Катя ушла к темновиту. — Данияр, что делать? Вместо ответа поводырь отчаянно замотал головой, подобно псу, отряхивающему воду с шерсти. От волос, разлетаясь брызгами, во все стороны летели стрелы темного морока. Данияр стал выше и шире в плечах, набирая силы, от одежды его тёмными клубами поднимался дым, окутывая фигуру и заполняя собой крохотную кухню. Ой, мамочки. Ярослава чуть отнюлась, прикрыла рот ладошкой. Так вот как он выглядит на самом деле. мелькнуло в её голове. Морок собрался вокруг Даниара живым плащом. У его волшебному зори открылись реки и долины, озёра со всей их живностью, а перед ним распахнулось пространство. Сквозь расстилающийся тёмный морок Ярослав увидел сводчатый потолок, по которому устроился чёрный морок и искрился белыми вспышками. Данияр повернулся к Берендейю, бросил: "Не дай ему убить долю". Берендей кивнул: "Если не останется выбора, убей сам". Ираслава ошалело смотрела на них. Услышав последнюю фразу, увидев, как Берендей согласно кивнул, закричала: "Да вы с Брендели!" Данияр сделал шаг в коридор, бросил ей через плечо: "Ты останешься здесь". "Ещё чего?" Стараясь не отставать и идти вслед-вслед, она смело шагнула за повыдарём, в одно мгновение, будто провалившись в непривычный сырой холод, тяжёлый и плотный. Пронзительный птичий виск рассёк темноту и оглушил на мгновение. Катя зажмурилась и затаила дыхание. Нет, не ожидая спасения, встречая смерть. Порывом ветра в одно мгновение сдуло морок, оголив серые неприглядные камни, покрытые тонким ковром мха. В нос ударил отчётливый запах серы и сырости. Тень за спиной темновита зарычала, а скалившись на кого-то, выросшего за спиной Кати, В темноте мелькнуло что-то серое, пролетев у неё над головой, чёрный бохерт шатнулся, будто его оттолкнула неведомая сила, и машинально отставил меч от горла Кати, но волосы не отпустил, потащив девушку за собой. Вырвавшись из тисков чёрного морока, она смогла перехватить его руку и немного ослабить хватку. Тело яростно хотело жить. Катя дёрнулась вперёд и в сторону На мич темновита преградил дорогу, опустился прямо перед ней. Пошелела, оглядываясь, Катя пыталась понять, что происходит. Дышать было нечем. Казалось, морок заполнил лёгкие, готов вырваться изнутри. Перед глазами всё плыло, а руки, Катя видела это отчётливо, покрылись чёрными язвами, будто тело тлело на огне. Крохотные горящие крупицы отделялись от кожи и тянулись вверх. Как испаряется вода с поверхности земли. Из глубины коридора к ним приближался человек. Разглядеть его в полумраке не получалось. Фигуру надёжно скрывала плотная накидка с капюшоном, будто сотканная из морока. Мягкая, клубящаяся ткань бесшумно струилась вдоль тела, укутывая с ног до головы. "Как смеешь ты?" гневно крикнул Темновит. В отличие от Кати, он очевидно узнал неожиданного гостя. А спорить хочешь? Спокойно ответил низкий голос с знакомыми интонациями. Катя не узнала его, но чувствовала, что уже где-то слышала его, и поэтому смотрела во все глаза. Это мой удел. Моя ноша. Першило в горле будто от начинающейся простуды, хотелось откашляться. То, о чём говорил темновиц незнакомцам, было похоже на абракадабру, а спорить удел моя ноша. Что здесь вообще происходит? Неизвестный встал в нескольких метрах от них, замер. Рука выскользнула из-под накидки, мелькнули длинные пальцы и кольцо, простой ободок с серебряным шипом. У Кати округлились глаза, а рот приоткрылся в немом крике. Это что, Данияр? Но как? мой удел, моя ноша. Смысл слов терялся в мутной тревоге. Это ведь он не об убийстве, верно? И главы роднике пошевелилась, словно напоминая, Берендей здесь. Катя потянулась к гле, неловко дотронулась кончиками пальцев и укололась. За спиной Данияры появились ещё две тени. В них она узнала Берендея и Ярославу. "Не один пожаловал". защитничками мрачно усмехнулся темнавид Смертно, это зачем с собой взяли? Неужто решили освежатинкой порадовать воды Смороды? Примечание. Сморода огненная река, река Смородина, мифическая река в восточнославянских легендах, отделяющая мир живых от мира мёртвых. «Отпусти ее!» Ярослава решительно вышла из-за плеча Данияра. Темновид рассмеялся. Кате показалось, что хватка на ее волосах ослабла. Собрав все силы, она рванулась в сторону, но тут же пожалела об этом. Темновид безжалостно осадил ее и дернул к себе. Меч преградил ей дорогу, вонзившись острием в каменные плиты. Ярослава где-то рядом закричала. Катя тяжело дышала, смотрела снизу вверх на Чернобога. Она увидела свое отражение, на мгновение пойманное лезвием меча. Блуждающий взгляд, испарено, рот искривлен в попытке схватить побольше воздуха. С потемневших губ срывались, будто смог струйки черного дыма. А на шее, в месте укола мечом, растекалось черное пятно. Катя схватилась за горло, посмотрела на пальцы, На них осталось чёрное, будто смола кровь. Язвы на коже увеличились, трея, будто бумага. Напрасно появилось сюда по водыри. Чернобог явно злился. Я ответственен за неё, ты знаешь. Данияр говорил спокойно. Из-под капюшона сверкнули его глаза и странная улыбка. Знаю. От того и говорю. Напрасно. Тимнавид сделал шаг назад, увлекая за собой Катю. "Не смей", прошептал Данияр, в голосе отчётливо проступила угроза, так словно юноша говорил с равными себе по силе. Катя насторожилась. Что позволяет себе простой проводник через огненную реку? А может, Данияр не только провожатый? И Катя вспомнила, как он говорил, что он сам по себе, что он порождение хаоса, создавшего морок И по сути равен ему. Она затаила дыхание. А если смею, что ты сделаешь по водыре? Пока чёрный бог отвлёкся на парня, Катя сделала крошечный шаг в сторону, но тут же её смело неведомой силой придавило к каменным плитам, увлекая к ногам темновита. Да не яр, перехрипела она, потому что кричать уже не могла. Тёмная кровь потекла из открывшихся у неё язвы, выплескиваясь на каменный пол и смешиваясь с чёрным морыком. Неожиданно, но это было не больно. Катя будто наблюдала за этим со стороны. А вот потемнели и наполнились влагой язвы, вот они лопнули, будто папулы при бубонной чуме, а вместе с этим пришли лёгкость и огромная, всепоглощающая ненависть. Она затопила сознание, ослепила глаза, она срывала дыхание и горела факелом изнутри, в груди булькало. Чёрный бог наконец отпустил её. Она видела, каким самодовольным взглядом он смотрел на неё, распростравшуюся на полу. Поздно повадери. Я победил.